Эпилог. 15 лет спустя. Миранда Рейс. Едва за окнами флеера показались знакомые очертания Ариатской военной академии, сердце встрепенулось, предвкушая скорую встречу с моим Крисом, и я не смогла сдержать улыбку. Родители, с которыми я в этот момент полиару обсуждала последние детали завтрашнего празднования в тесном семейном кругу, пятнадцатой годовщины нашей с Крисом свадьбы, понимающе хмыкнули. Они уже знали, что когда я начинаю думать о муже, мечтательность во взгляде мне скрыть просто не удаётся. Столько времени прошло с того момента, как мы обрели друг друга. А чувства и мои, и Криса стали лишь сильнее и крепче. Закалились за эти годы в тех трудностях, через которые мы прошли. Особенно непросто нам пришлось первые два года, когда порой приходилось расставаться на несколько недель, оказываясь на разных заданиях. Иногда даже не в противоположных точках Ариата, а на других планетах. И я, и Крис с трудом сдерживали силу, уповая лишь на тренировки и предстоящую встречу. Тогда-то мы оба и выяснили, что можно, оказывается, справиться с чем угодно. И с проснувшимся вулканом, спавшим пару тысяч лет, и с землетрясением в горах, и с армадой пиратов, возникших на твоём пути. Но не с этой выматывающей душу тоской по любимому человеку. Не с тревогой за него. Мы оба, несмотря на свою силу, в момент разлуки становились слабее и уязвимее. И в любой другой ситуации, учитывая, что мы оба одаренные с третьим уровнем дара, а это даёт особый статус, даже несмотря на то, что мы военно обязаны, мы с Крисом сразу бы стали напарниками, работали только вместе, но в той без изменений на Ариате, с которыми все столкнулись. Тогда это было просто невозможно. И мы оба жили на грани, ловили каждое мгновение, что проводили вместе. Ещё больше сближались, учились заботиться друг о друге и проявлять терпение. Легче стало, когда задания стали совместными. И расставаться мы стали совсем ненадолго. Успокоилась сила, вернулась душевное равновесие, а вот чувства. Те так и пылали огнём, продолжая и опалять, и согревать. Я выплыла из своих воспоминаний, попрощалась с родителями и перевела транспортник на ручное управление. И все мои мысли, все до единой, переключились на моего Криса. Мы не виделись практически целый день, и я успела безумно соскучиться. Флайер только сел, как я получила сообщение от Алондра. Количество желающих попасть на наш совместный проект, где Крис создавал и я расписывала стены огненными узорами, а Алондра по-прежнему занималась дизайном и организационными вопросами, продолжала расти издаётся после предстоящего отпуска, который начинается у нас с мужем завтрашнего дня. Без работы мы точно не останемся. Два дня назад, когда я и Крис подписывали новый договор у правительства, обеспечивающий нам более мирное существование и в разы больше свободы, мы оба, несмотря на изменения в нашей жизни, понимали, что по-прежнему останемся оперативниками, чья сила может потребоваться в момент серьёзной беды для планеты или общества, и иллюзиями себя не тешили. Но всё же рисковать жизнями так часто уже не станем. Оперативник в отставке пусть и относительно и совсем другое дело. На нас также останутся проекты с тренировочными полигонами, частичное обучение курсантов в Ариатской военной академии, установка программ на станции для одарённых. И время от времени какие-то спонтанно появляющиеся дела и поручения правительства. Скучать точно не придётся. Крис вообще мог ещё несколько лет назад перейти на другой договор с лидерами Ариата. Препятствий для этого не было никаких, просто для него оставить меня было немыслимо. Несмотря на всю мою ужасающую силу, во Вселенной по-прежнему оставался мужчина, считающий нужным меня защищать. Просто потому что любит. Я прибавила шаг, минуя проходной, позволяя системе считать мои данные. То тут, то там попадались военные и приветствовали меня старшую по званию подполковника. И с трудом прятали любопытные взгляды. Это даже забавно. Ариаты столько времени боялись одарённых, а теперь после всех изменений в обществе за 15 лет. Так поменяли своё отношение. Я дошла до здания и поднялась на последний этаж. Мне необходимо было подтвердить, что по-прежнему остаюсь на работе в Ариатской военной академии. На заполнение обязательных бланков потратила почти час. Всё это время с трудом сдерживая, чтобы не отправиться к Крису. Знала, что у него сейчас тренировка с курсантами-новичками и отвлекать не хотела. Я ответила ещё на несколько сообщений, перекинулась словечком с двумя коллегами, интересующимися моим мнением насчёт активного отдыха на одной из планет. За эти годы мы с Крисом где только не побывали, когда приходило время отпуска и что только не опробовали, переключаясь после непростой работы на новые впечатления. Часть увольнительной правда, неизменно проводили в гостях у моих родителей. А несколько лет назад, когда и мои братья обзавелись семьями с детьми, папа и мама попросили Криса помочь с перепланировкой и расширением дома, чтобы у каждого было личное пространство. О том, чтобы их горячо любимые дети и внуки, которых они видели не так часто, жили в гостинице, родители и слышать не хотели. Мы с Крисом, конечно, могли себе позволить приобрести дом в факарте, но какой в этом смысл, если мы будем жить в нём пару недель в году и изредка наведываться на выходные. К тому же и мне, и мужу нравилось проводить время с шумной роднёй, где нас обоих искренне любили. Распрощавшись с коллегами, я поднялась и вскоре покинула здание. Полигон, где Крис проводил тренировку для новичков-курсантов, располагался не так далеко. И когда я шагнула за защитный барьер, мой муж тут же обернулся. Сверкнули родные глаза, напоминая сейчас расплавленный янтарь. Обожгли до кончиков пальцев. Очнувшись, я поприветствовала своего полковника, как полагается, вытягиваясь в стронку, но даже не пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Криса кинул меня пронизывающим взглядом, пытаясь понять, всё ли в порядке. И я едва заметно кивнула жест за всё это время привычный, успокаивающий моего мужа. «Вы весьма вовремя, подполковник Рейс», — с трудом спрятав улыбку, сказал Крис голосом, от которого по позвоночнику вспыхнуло пламя. «Я как раз через полчаса заканчиваю тренировку». Он отвернулся от меня, отдал приказ курсантам делиться на четыре группы, параллельно загружая новую реальность с короткой, но весьма коварной полосой препятствий где имелись и парочка оврагов с грязью, и рой комаров, и мошек, и колючие кустарники. Вот даже интересно, чем ему курсанты успели досадить, что Крис запускает такую реальность. Пробежалась взглядом по взъерошенным ариатам, о которых отчитывал мой полковник. Зацепилась за четвёрку девушек, что не сводили с Криса восхищённых глаз. Ну, всё ясно. Эти не учиться пришли, а просто быть поближе к своему кумиру. Им для них стал мой мужчина. Тот факт, что Крис вообще-то давно и счастливо женат, и ни на кого, кроме меня, и внимания не обращает, их вообще не смущает. Внутри поднялась волна злости. По венам побежал огонь, и я с трудом сдержалась, чтобы его не выпустить. Крис, почувствовав мою силу, резко на мгновение обернулся. Брови его удивлённо приподнялись. Но он тут же сделался невозмутимым и вернулся к работе. И только когда в реальности исчез последний курсант, и на вспыхнувших экранах отразилось их перемещение. Едва слышно спросил. «Подполковник Рейс, вы что же, меня сейчас приревновали к кому-то из курсанток?» «Кажется, да, полковник Рейс», — с трудом выдавила я. О том, чтобы утаить от мужа свои чувства, не шло и речи. Мы всегда были честны друг с другом. Крис напрягся и, сдаётся, растерялся настолько, что не нашёлся, что сказать. Ситуация, когда у него появляются фанатки, возникала не раз. Всё-таки мой муж — настоящий герой, не раз спасавший Ариату от беды. И не восхищаться им просто невозможно. Но никогда ни единого повода для ревности у меня не было. Крис вообще поклонниц не замечал, держался ровно и отстранённо со всеми. «Для меня существуешь только ты, Миранда», — на грани слышимости сказал Крис. «Знаешь же». «Знаю» и не подумала я отрицать незыблемую истину. Но как объяснить эту внезапную вспышку? Когда сила чуть не вырвалась, ума не приложу. Нервно сглотнула, смотря в спину Крису. Я ощущая, как в горле встаёт ком. Я готова вот-вот расплакаться. Да что за напасть-то? Откуда столько странных эмоций? Крис дёрнулся напряжённо, обернулся, пронзая меня взглядом. Но уточнить ничего не успел студенты добрались до первого серьёзного препятствия и карабкались по отвесной скале, одновременно уворачиваясь от кружащих в небе хищных птиц. Я едва заметно кивнула на его встревоженный взгляд, давая понять, что всё по-прежнему в порядке. Крис ещё несколько мгновений пронзал меня взглядом, а после, ничего не говоря, переместился, чтобы проконтролировать процесс и не дать никому из курсантов покалечиться. Я наблюдала за ним, сильным и уверенным в себе мужчиной, который по-прежнему сводил меня с ума. Все полчаса, что длился заключительный этап тренировки. И этим успокаивало бушующее во мне пламя. Если не поможет, придётся после ужина отправиться на усиленную тренировку. Допустить потерю контроля над даром я не могу. А после и о непонятной причине, почему так происходит, подумать. Могло ведь и напряжение последних дней сказаться. На полигоне стали появляться курсанты. Крис предсказуемо вынырнул из реальности последним. Оглядел ряд грязных, тяжело дышащих студентов. Тихо вздохнул и принялся отчитывать за допущенные ошибки. Я с трудом спрятала улыбку. Со мной он тоже, когда дело касалось работы или тренировок, по-прежнему не особо церемонился. Но к этому я давно привыкла. А вот новички заметно поникли от его справедливых, но резких слов и острых взглядов. Раздав нагоне, Крис отпустил курсантов и покачал головой. Они ещё не понимают, что однажды то, чему научит их мой мужчина. Спасёт им жизнь, лишь отчаянно жаждут стать такими же героями, как Крис Рейс. «Как вы себя чувствуете, подполковник Рейс?» — неожиданно спросил он, прерывая мои мысли. «Отлично, полковник Рейс», — ответила я, ощущая, как сила окончательно успокоилась. Крис окутал меня внимательным взглядом, кивнул и мы направились к выходу из полигона. Напряжение между нами с каждым шагом усиливалось, едва ли не сыпались искры. И когда мы оказались во флайере, достигло своих пределов. Стоило транспортнику взлететь, и я уже сижу на коленях у Криса, со сбившимся дыханием после глубокого жадного поцелуя. Если бы не звук сработавшего у него так к не вовремя в шанса, что остановимся, не было ни малейшего. Рашхан. Хрипло заметил Крис, приглаживая волосы и поправляя воротничок на форме. Я переместилась на своё место, бездумно смотря в окно, пока муж разговаривал с братом. Накидывать щит он не стал. Рашхан в последнее время редко звонил вечером, чтобы обсудить дела. Больше поинтересоваться семейными новостями. Вот и сейчас уточнял моменты, связанные с завтрашним праздником, на который он был приглашён вместе с семьёй. На заднем фоне его жена Ева накрывала стол к ужину. А два племянника Криса на ковре возле дивана, где находился Рашхан, делили детали конструктора и спорили, чей звездолёт будет круче. Стоило моему мужу только сбросить вызов, как его набрал мой отец. И к разговору тут же подключилась и тётя Руфина. Я-то надеялась, что утрясла сегодня с родными все моменты. А оказывается, и к Крису у них немало вопросов. Понимая, что мой мужчина будет надолго занят, заказала нам надо мужа, а после созвонилась с Литой. А друга с мужем ловили преступников на Калиастре. Теперь после успешно выполненного задания возвращались на Ариату, обещая прилететь завтра к нам на торжество. Когда мы оба освободились, Флайер приземлился на крышу дома одарённых. Теперь я весь твой, заверил Крис, выбираясь из транспортника и перемещаясь, чтобы открыть для меня дверцу. Договорились. Выдохнула я и нашла его губы, горячо целуя ощущая, как под кожей растекается огонь. Из спальни мы выбрались через два часа, умиротворённые и невменяемо счастливые. Я чувствовала себя пьяной и с трудом могла сосредоточиться хоть на чём-то. С моим мужчиной по-другому просто не получалось. Только вот так, горячо и до потери себя от его страсти или запредельной нежности. Пока я доставала из холодильника ужин и ставила его разогреваться, Крис собрал разбросанную по квартире одежду и хмыкнул на послушную, уже занявшую часть стены Лиану, протягивающую ему рубашку. Я до сих пор гадаю, чем он подкупил эту безобразницу, что вещи она портить перестала. А моего мужа любила преданно и беззаветно. В доме внезапно погас свет. Я вспомнила, что сегодня должны перезапускать аккумулятор. Светильники кристалла, которые когда-то подарил Крис, мы по-прежнему использовали. Они создавали уютную и романтичную обстановку. Но на кухне их располагалось всего парочка штук. Я взмахнула рукой, чтобы создать световые шарики. Несколько мгновений спустя осознала, что огонь привычно не вспыхнул на пальцах. И как это понимать? Откинув панику, что с силой что-то не то, попробовала ещё раз и снова ничего. Хуже того, прислушавшись, я даже не ощутила свою способность. Ну, как так-то? Рядом неожиданно появился Крис, замер, опираясь на дверной косяк плечом. «Кореглазе, ты ничего мне рассказать не хочешь?» «У меня сила пропала». Выдавила я, чуть не плача. «Это, полагаю, временно». Невозмутимо заметил Крис, будто я сообщала ему, что за окном дождь. «Ты думаешь?» с надеждой уточнила я. Ведь если Крис знает причину происходящему, я зря переживаю. Судя по тому, как невинно ты на меня смотришь, ты совсем не в курсе случившегося, сказал Крис, и в его голосе послышались Данильзе мягкие вкрадчивые нотки. Примерно как у лиса, отправившегося на охоту и получившего добычу, на которую даже не рассчитывал. Я уставилась на мужа. Его глаза в рассыпающемся за его спиной свете кристаллов светильников казались тёмными и прекрасными. И сияние, которое их озаряло изнутри, делало их ещё темнее и ещё прекраснее. Я даже забыла, как нормально дышать заворожённой этим зрелищем. «Крис», — протянула спустя некоторое время, — «что происходит-то?» Мне Алекс только что прислала сообщение что тебе подойдёт витаминная смесь номер 4, и лучше покупать вещи для девочки в галактике». В отделе 346. Смысл сказанного не сразу дошёл до меня. Какое-то время я просто таращилась на Крис, а потом сдавленно охнула и сразу же нашла объяснение и той сегодняшней непонятной вспышки силы на полигоне в Ариатской военной академии. И моей временной исчезнувшей способности. И уж кто-кто, как не Алекс, у которой две дочери знают, где лучше покупать для девочек одежду. Мгновение и мой ошарашенный взгляд встретился с сияющим Криса. «Кореглазая, у нас дочка будет», — с ненормальной нежностью сказал мой мужчина. «Да, будет». Только и смогла выпалить я, всё ещё с трудом веря в случившееся для нас обоих ненормальное счастье. «Ты ещё и босиком, вот же бездна!» Внезапно выпалил Крис и исчез за дверью. Я недоуменно посмотрела ему вслед. «У нас вообще-то везде тёплые полы. Ногам замёрзнуть нереально. Куда вот он помчался-то и зачем?» Впрочем, ответ я получила уже через минуту, когда Крис появился с носками в руках. Подхватил меня и усадил прямо на кухонный стол, одевая. От происходящего я совсем растерялась и даже не стала сопротивляться творившемуся сейчас безобразию. Крис неожиданно уткнулся лицом в мой живот, коснулся губами ласково целуя. «Миранда, я так тебя люблю. Ты даже не представляешь». Выдохнул, обвивая руками мою талию. «Представляю». Приходя в себя, отозвалась я. «Люблю тебя не меньше, мой драгоценный мужчина». «Это ты у меня теперь драгоценнее некуда». Серьёзно заметил Крис, поднимаясь и трепетно касаясь моего лица. «Я теперь постараюсь быть сдержаннее», — пообещал шёпотом, завораживая плеснувшим из глаз счастьем. «Чувствую, меня ждут непростые времена», — пошутила я, зарываясь пальцами в его медового оттенка волосы. «Но сдерживаться не нужно, Крис. Я отлично себя чувствую, наша крошка. Пусть она знает, что её родители очень-очень любят друг друга. Больше жизни кореглазая». Взяв в свои ладони моё лицо и нежно-нежно касаясь моих губ, заверил Крис, позволяя нам обоим раствориться в желанном поцелуе. Несколько месяцев спустя. Крис Рейс. Крис, у вас осталось ещё то чудесное варенье из сосновых шишек, запас которого ты делал три месяца назад. Поинтересовался Рашхан, нездоровый, едва и ответил на его вызов Полиару. «О, тебя можно поздравить с грядущим пополнением семейства?» Улыбнулся я, сразу сделав верные выводы. Стоило прозвучать вопросу о лакомстве, которое в последнее время обожала и моя Миранда, ждущая ребёнка. «Можно», — улыбаясь, как довольный сытый кот, ответил старший брат. «Так что, есть варенье или нет?» «Найдётся». «Отлично, а то мы пока дождёмся доставки». Я тихонько и вполне понимающе хмыкнул и сгрузил несколько банок в контейнер. «Может, ещё и парочку свитеров возьмёшь? И пакет с носками?» С нескрываемой надеждой поинтересовался я. «Ты же месяц назад нам присылал на всю семью подарки». Удивлённо приподнял брови Рашхан. «Да там было-то всего ничего. Двенадцать свитеров, двадцать пары носков, восемь шарфов и вязаная шаль для Евы». «Закончил я, прекрасно помня, что им отправлял. Не так уж и много для такой большой семьи, как ваша». Рашхан уставился на меня непередаваемым взглядом. «Неужели всё настолько плохо? Вязание — вполне себе милое увлечение. Это, если не учитывать скорость и энтузиазм моей жены. Уже и все наши родные и хорошо знакомые в факарте одеты. И мой спецотряд со своими семьями» и проживающие в комплексе для одарённых, включая охрану. Это я про детские вещи, ползунки и пинетки молчу, которыми у нас уже три ящика комода забиты. Ну, дела. Ничего, остальные-то два ящика ещё пустые. Будет куда складывать. Попытался приободрить меня Рашхан, но весьма безуспешно. Если бы. Нам столько вещей родные наслали. Ещё с вами будем делиться чую. Второй комод, что ли, приобрести?» Брат весело рассмеялся. «Так я отправлю вам ещё подарки?» Вернулся я к началу разговора. «У Миранды как раз готова новая партия». Я кивком показал на два огромных контейнера, заполненных вещами, которые Коррик и связала за последний месяц. «Я-то с удовольствием возьму», — отвлёк меня от мыслей Рашхан. «Только... Крис, а вы магазин открыть не хотите?» Вещи, сделанные своими руками, в наше-то время, когда везде почти одни технологии, ведь весьма ценится. То ли в шутку, то ли всерьёз предложил Рашхан. «Я-то не прочь, но ты же знаешь, что Миранда своего увлечения стесняется и старательно его скрывает», — заметил в ответ. «О том, что все давно в курсе, Миранда явно не особо задумывается, а я не спешу её разубеждать. Моей кореглазой волноваться сейчас точно вредно. Наверное, до конца так никогда и не пойму женщин, задумчиво заметил Рашхан. Ты такой не один, утешил я. Хотя, если так посудить, есть варенье и шишек и вязать шарфы и носки. Весьма безобидное, а главное, безопасное занятие. Я утрамбовал объемный пакет в контейнер, оформил в два щелчка доставку и посмотрел на встревоженного Рашхана. Очередной ремонт. Понимающе уточнил я, зная, что как только в семействе брата ожидается пополнение, его жена бросает все дела и начинает едва ли не заново по болтикам разбирать их дом. «Переживу», — улыбнулся Рашхан. «Главное, чтобы Ева была счастлива». А в голосе грозного адмирала, к которому все привыкли видеть моего брата, прорезались непривычные нотки нежности. В этот момент за его спиной раздались рассерженные голоса племянников. «Опять драка. Я всю неделю только и успеваю, что нас этим сорванцам лечить», — вздохнул Рашхан. «Кто-то безумно сильно хотел сыновей. Вселенная тебя услышала». Веселясь от души, заметил я. «Ничего, вот родится у тебя мальчик. Мы девочку ждём», — широко улыбаясь, напомнил я. Из гостиной Рашхана послышался вой и грохот, и он, не прощаясь, отключил Лиар, явно перемещаясь к сыновьям. Я же едва сбросил вызов, вышел из кладовой комнаты, решив проверить, как там Миранда. Ещё час назад она уснула прямо в гостиной. Я укрыл её пледом и затемнел помещение, чтобы как следует отдохнула. Но на месте жены не оказалось. Вот же непоседа. Сдаётся, и дочка будет в нее. От этой мысли меня затопило нервностью и ещё большим желанием увидеть свою кореглазу. Я нашёл Миранду, замерзшую возле законченной мной сегодня утром статуи, в практически пустой мастерской. Все остальные мои работы, за исключением этой, как и творения моей жены, сейчас находились на нашей совместной выставке в Звёздной галерее. Эту статую в подарок для Миранды я создавал долго и кропотливо старательно передавая такие любимые черты моей искорки, изученные за эти годы так, как ничьи другие. Для меня это был ещё один способ показать мою глубокую, сильную любовь к своей женщине, которая с каждым днём лишь крепла. «Нравится?» — спросил почти шёпотом. Она обернулась, вытирая ладонью скользнувшую слезинку, так расчувствовалась от моей работы. Моё сердце вновь затопило нежностью. «Очень. Она прекрасна». «Это ты прекрасна, кореглазая моя». Я медленно подошёл к ней и обнял свою самую невероятную женщину, вдыхая запах её волос. «Никогда не думала, что ты видишь меня такой». Вдруг сказала Миранда, заглядывая в мои глаза. «Такой». «У меня даже слов подходящих нет, Крис. Суетом всей моей жизни». Отозвался я, слегка касаясь её полураскрытых губ. Крис, обожаю тебя до ума мрачению искорка. Неужели успела забыть? Так я напомню. Я нашёл её губы, пропадая в этом долгом, пока не сбилось наше дыхание поцелуя. Порой мне всё же так сложно выразить чувства словами. Может, они и не нужны. Теперь ты точно знаешь, что никто во Вселенной не любит тебя больше, чем я. Заметил, улыбаясь. «Да разве я в этом сомневаюсь, мой драгоценный мужчина?» Прошептала она и потянулась ко мне за очередным поцелуем, заставив в это мгновение забыть обо всём окружающем мире. Сейчас в нём остались только я и моё кореглазое счастье. Конец. Читала Наталья Фролова.